Глава 16. Ангел Вероккьо. Флоренция, 1475-1476 годы. Но даже вступление в братство Святого Луки и первые живописные опыты не дают Леонардо полной независимости от мастерской Вероккьо. Впрочем, похоже, независимость его не слишком интересует. К тому же мастер по-прежнему ценит бывшего ученика и регулярно просит помочь завершить собственные картины. Одной из таких картин становится «Товия и ангел», где Леонардо весьма натуралистично прописывает детали – игривую собачонку и полупрозрачную рыбу. В том же контексте видится и еще один известный эпизод, пересказанный впоследствии в Азаре. Веррокьё пишет темперой по тополевой доске крещения, крупный алтарный образ для воламбразианского монастыря Сан-Сальви и те фрагменты, что кажутся ему не слишком важными, хочет поручить кому-то из учеников. Леонардо, как младшему, достается первый ангел слева, тот, что держит в руках одежду, снятую Иисусом перед крещением в Иордане. И выходит этот ангел так удачно, что фигуры Веррокио рядом с ним кажутся неуклюжими. Это стало причиной того, что Андреа решил никогда больше не притрагиваться к кистям, поскольку Леонардо, столь юный, в этом искусстве проявил себя гораздо лучше, чем он. Разумеется, история о возмущенном мастере, отказавшемся от своих кистей, не более чем легенда. Однако ангел настолько прекрасен, что уже к началу XVI века станет одной из немногих деталей, достойных упоминания теми, кто посещает Сан-Сальве. В сан сальве есть много прекрасных картин и один ангел Леонардо Винчи. На самом же деле, к тому моменту, как рука Леонардо касается картины, он уже не ребенок, не младший и даже не ученик, а полноценный мастер-соавтор. Да и временные рамки значительно отличаются от указанных в Азаре. Веррокье начал работу над этим образом задолго до того, как сэр Пьеро привел в его мастерскую сына в 1464 году, то есть примерно тогда же, когда настоятелем монастыря Впервые был избран его брат Симона, монах-воламбразианец, впоследствии неоднократно переизбиравшийся на этот пост вплоть до 1475-1478 годов. Разумеется, и сам монастырь, и фра Симона мы тоже находим среди постоянных клиентов нотариуса сэра Пьеро да Винчи. Картину, заброшенную было на несколько лет, теперь, в 1475 году, по случаю очередного переизбрания фра Симона настоятелем, все-таки нужно завершить, и Андреа, уже написавший фигуру крестителя и скалистый фон справа, решает привлечь Леонардо, чтобы тот доработал маслом не только ангела, но и фигуру Христа, вода на переднем плане и детали пейзажа. Крещение Леонардовский ангел в крещении, с улыбкой глядящий из-под каскада светлых кудрей вверх на Спасителя, является собой настоящий шедевр синтетического понимания пространства. В этой единственной фигуре сосредоточены все выразительные достижения прошлых лет. Проработка светотени в драпировке, тонкие переходы тонов лица, блеск ткани и блики в волосах, передача ракурса и движения. Безусловным шедевром представляется и далекий пейзаж слева, хрупкое, недосягаемое, несводимое к правилам перспективы пространства, иное, отличное от композиции Веррокио, и при этом загадочным символическим образом, связанное с прозрачными водами внизу. Зачастую, как и в данном случае, единственным свидетельством вмешательства Леонардо становятся отпечатки пальцев на картинах, например, на протрете Джиневре де Бенче, поскольку у него есть привычка растушевывать краску руками. Содружество учителя и ученика продолжается и в других заказах, актуальных с политической и дипломатической точки зрения, а значит, так или иначе связанных с семейством Медичи. Впрочем, для Вероккио, который в марте 1471 года занялся декорациями торжественного въезда во Флоренцию, миланского герцога Галлеатсу Марии Сфорца, в этом нет ничего необычного. Начало 1470-х – время возвышения Лоренца Великолепного, чей стратегический план – постепенно прибрать к рукам власть в республиканских институтах, включает также меценатство и организацию значимых культурных событий, поражающих воображение масс и завоевывающих расположение народа. Таких, например, как Джостра, рыцарский турнир 28 января 1475 года, выигранный братом Лоренцо Джулиано Медичи и увековеченный в станцах Полицано. Среди его участников был, кстати, Бернардо Бембо, платонически влюбленный в Дженевру де Бенчи. Стандарт Джулиано, естественно, был поручен мастерской Вероккьо, которая в 1469 году для Джостры в честь возлюбленной Лоренцо Лукреции Донати, уже изготовила знамя со столь дорогим до великолепного девизом «Le Temps Revient» – «Золотой век возвращается». Заказ Джулиана фигурирует в списке, составленном в 1490 году, после смерти Андреа его братом Мазо, за роспись штандарта с богиней для джостра Джулиана. Оригинал ныне утерян, остался лишь небольшой рисунок на трапеции видном почти треугольном листе бумаги. Венера и Купидон. Очевидный эскиз, с которого делали картон для штандарта. На нем можно увидеть возлежащую фигуру Венеры в тонком платье, которая олицетворяет возлюбленную Джулиано Симонетту Веспуччи, воспетую в поэме Полициано. Веки ее опущены, как будто девушка спит или мечтает. А слева в зарослях тростника притаился Купидон. Основной рисунок выполнил серебряным карандашом Веррокио. Леонардо же слегка прошелся поверх акварелью, добавив слева немного зелени, своих любимых трубчатых лилий, которые, будучи официальными символами Флоренции, имеют также и политическое значение.